Это для вас особый случай. Леночка, привет! Здравствуйте, Степ. Леп, а что у тебя моя лестница делает? Лестница, я не знаю. Если ваш забирайте. Сейчас. И давайте ко мне чай с конфетами попьем. Да че ж не попить? Попьем. Ну все, жду. Зачитанный до дыр. Кажется, так говорят. Интересная книга? Загадки всегда были для меня интересны. Это про Атлантиду и Атлантов. Ну, мне кажется, что подобными легендами люди сами себя пугают. Мол, да? посмотри, человек, Атлант был большой, сильный, и сильный и не выжил. А вот если ты себя будешь плохо вести, то... Да, тут и говорится, что выжили. Якобы пирамиды древнего Египта, это их рук дело. Про пирамиды тоже много чего говорят, что их и боги построили, и инопланетяне. Ну, атланты мне больше нравятся, как-то ближе роднее. Вот э, что такое э, полидактилия, знаете? Нет. Ну, нет? Ну, вот иногда рождаются люди э, с шестью пальцами на руке или на ноге. Говорят, это доказывает нашу связь с атлантами. Говорят, они тоже были шестипалые. Кстати, счет на 12. Знаки зодиака, часы, количество персон в сервисах. Это вот, так сказать, связь наша с Атлантами. Мне кажется, это просто ошибка природы. Бывает, рождаются же и четырехпалые, правда? Да? Так, что у нас? 90-е. Погибшая при взрыве жена гражданина США Елена Апраксина, 25 лет. Ну, в это время уже преступления, как бы это сказать, утратили изящность. Ой, нет, нет, не волнуйтесь. В этом деле как раз изящность присутствует. Привет. А где медики? Забрали тело. Увезли в центральное бюро. Да, взрыв мощный. А из-за чего рвануло? Ничего пока сказать не могу. Ну, что-то в доме? Похоже, да. Осколков гранаты или подобного нет. Похоже на газ. Газ вроде бы не подведен. Здесь привозной, баллоны. А вы родственник? Сосед. Дружили. Она говорит, дядя Степа, конфеты. Потом бабамок. Витальке надо сообщить. А это кто? Муж. Иностранец. Но он наш. Родился в Америке. Дачу эту купил сам, правда, редко бывал. Лена. Она же сирота. Говорит, кроме мужа никого. А почему Лена на дачу приехала? Зима же? Зима, да я тут... Один на пол дачного кооператива. Все подъезжают. Недели две назад Лена. Думал, день-два. Она каждый день. Вы человек умный. Сами посудите. Молодая, красивая, замужняя девушка. А? Вдруг зимой сама на дачу. Может, мужчины? Вопрос понял. Но нет, не было Ленка, конечно, красавица, но порядочная. А вы адрес киевских знаете? Знаю, на Красноармейской, а номера не знаю. Да вы документы посмотрите, там же прописка. Свет, личные вещи находила? Сумочка аж к забору отлетела. Угу. Тут деньги, угу. Крупная сумма. А паспорт... Пейджер, mm -mm. mm -mm. дешевая штука. Первый в мире Пейджер выпустила компания Моторола в 1956 году с целью быстрой передачи информации внутри большой компании. Пейджинговая связь оказалась удобной для лечебных учреждений и компаний с большим составом менеджеров. К началу 90-х связь выходит за рамки внутрикорпоративной. Ею пользуется в быту. На просторы бывшего Советского Союза пейджинговая связь пришла в 1994 году. Вскоре стали понятны как преимущества, так и недостатки этого вида коммуникации. Пейджер – приемник персонального вызова. Сообщения на него передаются операторам. Только через него осуществляется связь. Таким образом, чтобы надиктовать оператору текст сообщения, все равно необходимо искать стационарный телефон. Пейджер не подразумевает обратной связи. Записная книжка, телефоны длинные и короткие, короткие, видимо, пейджера. Вера Петровна какая-то, Светлана Парик, Виталий, 2436. А где телефоны искать? В сторожке, сторожка на выезде. Лейтенант, вы туда? А поэтому абоненту напишите сообщение. Лена убита. Срочно приезжайте на дачу. И подпишите, милиция. Поняли? Вот шланг от газовой плиты. Ровный срез. Эй, товарищ! Товарищ? Степан Васильевич. А чего вы за лестницу схватили, Степан Васильевич? Так она моя. Вы ее сюда ставили? Нет. Лена? Нет, она не знала. А зачем вообще ее сюда ставить? Чтобы на чердак залезть. Вы не ставили, она тоже. А кто тогда? Да я откуда знаю. Лене она ни к чему, у них своя есть. Я так ей и сказал, Лена, а что у тебя моя лестница делает? Очень интересно. Лестницу не трогайте. Света! Свет! А смотри. Приставлено к внешнему окну. Кукушка называется. Нитка. Синяя. Яркая. Шерстяная. А у вас такой свитер есть? Откуда? А у Лена? Не видел. Зима сейчас, что она там под пальто носит? Шмоток у нее много, может и есть Погода такая, скользкая Но на крышу, по-видимому, придется лезть Я дома смотрю, а потом полезу угу. Может, я к себе, а то замерз и сердце что-то колет Идите, если что, мы вас позовем Так, ну что тут у вас? Что-нибудь нашли? С погодой повезло. Сыро, холодно. Разгореться не успело. Взрыв мощный был, а пламя ерунда. А с баллонами что? Открыты все три. Точнее, приоткрыты. Давление. Если их полностью открыть, за пять минут газ выйдет из баллонов. А так за сколько выходил? М -м, точно не скажу. Час, полтора выходил. Угу. Все три баллона открыли. Да специально. Это точно. Я понимаю, почему не открутили полностью? Наверное, подгадывали к ее приходу. В смысле? Это природный газ. Если открутить, его только больше будет. А в баллоне он заканчивается, улетучивается. Вот, чтобы концентрация к ее приходу... Ой, я поняла, поняла. Знали, когда хозяйка вернется. Алла! Алла! Ну что, Свет, Баллоны открыли целенаправленно. Плюс разрезали шланг от плиты Если бы, скажем, жертва не приехала сегодня на дачу А, скажем, завтра к вечеру, взрыва не произошло бы Газ бы улетучился Бедная девочка, не повезло ей Если бы он был внутри, она зашла бы, услышала бы запах газа И, возможно, не включила бы Гражданин, вы? Я хозяин дачи Виталий Апрактин меня зовут Где Лена? Меня зовут Алласть Панна Алдонина. Мы вам отправляли сообщение по поводу того, что ваша жена... Как? Как это? Я не говорил. Зачем? Холодно. Три обогревателя. Проводка слабая. Это не проводка, это взрыв. его подстроили. Лену убили? А почему она вообще жила здесь? Лену убили. Я знаю, кто это сделал. Я скажу. Скажите, скажите. Ответьте на вопрос. Почему она жила отдельно от вас? Так получилось. Повздорили. 20 лет разницы. У нас уже так было. Разъехались, отдохнулись, съехались. Где тело? Куда? Отвезли. Тело в анатомическом бюро. Вы сказали, у вас есть догадки по поводу, кто это? Да какие догадки? Это Эля. Не простила. Какая Эля? Ну, мы с ней познакомились в 93-м, в ну в Лос-Анджелесе, закрутился роман. Я приехал к ней в Киев, она познакомила меня с друзьями. Я так счастлива. <связь> Ты у меня самая красивая девочка во всем Киеве. Элечка, Элечка, прости, я опоздала. Мои поздравления. Здравствуйте. Здравствуйте. Лена. Лена. Ну, за стол. Да. Спасибо. Я увидел Лену. Ну, в общем, с целью все расстроилось. Скандал. И где эта Эля, может быть, сейчас? Мы... Не общались два года. А на каком основании тогда вы говорите, что это она? У нее остались ключи от дачи. То есть вы расстались со своей невестой, но ключи не забрали? Не до того было. Я не думал, что она когда-нибудь ими воспользуется. Хотел поменять замки, но забывал. Фамилия Эли и кем она работает? Э, Кравченко Элеонора. Работает э, фотографом в модельном агентстве. Адрес проживания? Два года назад... Андрей, появился 17. Квартиру не помню. Ясно. А где вы были до того, как приехали к нам? В ресторане Дубки. Прервал деловую встречу и сюда. С кем была встреча? С Татьяной Акимовой, это мой деловой партнер, и с бухгалтером Женей женовой. Мы там с половины третьего Когда получил на пейджер э, Сообщение где-то в 17.40 Сразу к вам Они остались в ресторане а дайте их адреса и телефон э, Мне бы не хотелось Чтобы вы своим расследованием Понимаете Репутация Если вы не причастны Ваша репутация не пострадает Послушайте Я гражданин США Могу требовать консола И без него могу с вами не разговаривать Но я хочу правды И не препятствую Ал, можно? Значит, окно на щеколку не закрыто Имеются следы от обуви Размер 36-37 Обувь спортивная Тракторная Женщина Или подросток угу. Виталий я должна связаться и согласовать с посольством США вашу невозможность покидать страну до окончания следствия. Я покидать страну не собираюсь. В Киевском дачном кооперативе произошел взрыв бытового газа. Погибла хозяйка дома, жена гражданина США Елена Апраксина. Прибывшие на место преступления эксперты установили, взрыв был не случайным. Кто-то специально открутил вентили газовых баллонов. На месте преступления нашли синюю шерстяную нитку. Муж, погибший Виталий, сообщил, что подозревает в убийстве Элеонору, свою бывшую невесту, с которой разорвал отношения. В общем, Евгения Алексеевна, смотрите, все просто, в принципе, как на печатной машинке. Пробил. Здравствуйте. Я из прокуратуры Алласти Банна Алдонина. В окно. А почему вы так решили? Татьяна. Mm -hmm. Ну, потому что мы с Евгенией Алексеевной, это наш бухгалтер, были в ресторане, когда Виталику пришло сообщение от вас на пейджер. Можно? Mm -hmm, да, пожалуйста. А во сколько вы встретились и во сколько разошлись? Мы встретились в полтретьего в ресторане Дубки. А разошлись около шести, как пришло сообщение, Виталик сразу уехал, ну и мы разошлись. То есть вы были с... С полтретьего до шести почти три с половиной часа. А если сообщение бы не пришло, вы бы остались... То просидели бы столько же. Понимаете, это же не званый обед. Мы по работе с документами. А неудобнее с документами на работе? Есть вещи конфиденциальные. В офисе можно жучок поставить, а в каком ресторане мы будем, за каким столиком. В общем, нам так удобнее. А Виталий отлучался из ресторана? Да нет. В туалет только. А когда и насколько? Мы не засекали. Ну, не больше двух-трех минут. Так что можете четко записать в вашем протоколе по маленькому. Вы не знаете, какие отношения были у него с женой? Я Леночку видела пару раз. Молоденькая, красивая. Товарищ следователь. Я не следователь. Я помощник следователя. Хорошо, помощник. Мы с Виталием работаем. Его личная жизнь нас не интересует, поэтому мы вряд ли сможем вам помочь. Ясно. Можно я возьму? Да, пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Продолжим. Значит... Думают же. А, здравствуйте, дамы. Проходите, присаживайтесь. Ну, Светлана Петровна, что у тебя там? Информация по баллонам. Вентили были открыты не полностью. Вот расчеты. При таком открытии вытек газа шел 2 2 с половиной часа. Угу. Общий объем 140 литров. Ух ты. Или 60 килограммов. Фу. Это должно рвануть было так, что. Так и рвануло. Пропан? Да. Газ тяжелее воздуха. Концентрируется снизу. Не может быть, чтобы она это не унюхала. Пропан же вонючий. А почему свет включила? Но она могла не знать, что свет вызывает взрыв. Включатель находится снаружи, перед входной дверью. Зима. Мороз. Дверь открыла. Одновременно щелк и... Бабах. Значит так, предположение номер один. Тот, кто все это организовал, он знал, где находится ключать. И вот что интересно. Убийца вышел из дома через крышу. Умно. Газ стелится снизу, а он на чердак. Дверь не открывалась, а значит и газ не улетучивался. И так незаметнее. Людей нет, сосед он смотрит под ноги. Да, устанавливаем время, которое этот террорист вылез. Ну, в 2-3 дня. Правильно? Или террористка. Размер ноги. Женский. Предположение есть? И даже мотив. Элеонора Кравченко. Бывшая невеста Виталия Апраксина. Обманутые чувства, расстроенная свадьба, предательство подруги. Одним словом, мотив ревность. А? Вот. Можете без Артюха. И подтвердить или опровергнуть не можем. Ни дома, ни на работе ее нет. Родители говорят... Уехала за границу, в Варшаву На съемки Вернется послезавтра рано утром А уехала когда? Родители не знают Теоретически можно предположить Что она подстроила взрыв под свой отъезд за границу А какое алиби у мужа? Его сотрудницы утверждают Он ужинал в дубках Так Ну да, на троих Это как две мои зарплаты Ну там деньги имеются, американец А, деньги? Для них и свидетеля можно купить, и взрыв можно устроить. Не похоже. Все равно есть здесь странности. Жена богача живет зимой на даче. Магазин за три километра, и он ни разу к ней не приехал. Хочу познакомиться с этим американцем. Может, не стоит? То притащит еще кого-то с собой из посольства? Да поехали. Скажем ему, что тело можно забрать. Заодно и прощупаем. Доехали. Выговорить, убивать, зачем? Усилим, как Ты че с дурел? Лежать! Слушай внимательно! Я и вот эта дама, которую ты дурой назвал, из прокуратуры. Кивни, если понял. Понял. Молодец. Вон убил! Хватайте в Америку, свалит! Да объясните же вы ему! Улиганство! Нанесение легких, может быть, средних и нападение на сотрудника во время исполнений. Вы поедете с нами в прокуратуру, как потерпевший, напишите. Я претензий не имею. Ну вот, напишите, что не имеете. Это потом международный скандал, вы же нас поймите. Или Пока подозреваемых двое. Муж и брошенная невеста. На кого ставите? Так, ну если убийца... Муж То прижать его будет очень сложно Алиби угу. Конечно, он мог кого-нибудь нанять Но, по-моему, это замысловато А невеста? Тут тоже есть вопросы Если она, то почему столько ждала? Вынашивала Держала паузу Чем позже Тем меньше на нее падет подозрений Допустим Но что Элеонора выигрывает? Виталик к ней не вернется Да и она бы не приняла его А разве вам иногда не хотелось бы знать Что обидчик наказан? Хотелось, но вот. не до такой же степени Ну уж А что мне было делать? М? Что? Я ей говорил, не связывайся с этим фермачом Он сколько у нас пацанов нормальных При бабле Американец Жить на холодной даче, о Класс, да? А почему ты решил, что именно он ее убил? А кто еще? Кто только девку новую увидит, а трусится. Лена сама говорила. Открыто! Сестренка, ты где? Я тут. О, привет, моя хорошая. Привет. Что такое? Почему глаза красные? Да просто фильм слезливый. Угу. Опять америкашка чумила? Я разводиться с ним буду. Так. В Америку так и не слетала. Даже в гости. В чем твой приварок? Бабки хоть даст? Тебя это не касается. Вон Ярик валюта. Постоянно про тебя спрашивает. А он человек уважаемый. Всех меня в городе знает. Ты ему маяк только дай. Он твою америкашку... Я тебе говорю, сама все решу. Она нас. Тебе. Ну хорошо. Бери рюмку, наливай. А почему она решила развестись? По-любому измена. Это ты так решил? Или она сказала? Она тему не раскрывала. Там и так все понятно. У Виталии на момент убийства есть алиби. Алиби? Сейчас нанять кого-то вообще не проблема. А зачем убивать? Развился и все. Разводиться значит делиться. Это как? Я подробностей не знаю, но Лена говорит, что путь к отступлению у нее есть. Ты человек. Где работаешь? Временно безработный. Так тренером немного. Мы тут справочки о тебе навели. Помогательством занимаешься, крышуешь на Ульяновке. Да что вот? и доказательства есть. Ты бы поутихнул бы малость. Сестру похорони, и нам не мешай. Молчит, а дышит, подумает, что спишь. Вален. Ну что, пойдем, с мужем побеседуем. бы врача позвали. Вот посмотрите, что с лицом. Так пишите заявление, мы его задержим. Не надо. Горбатова могила. Лена всегда говорила, что он ненормальный. Да? Странно. А нам Алексей говорил, что у него прекрасное отношение с сестрой. Он расскажет. Наверняка наплел про наш развод. Что у меня любовница. И что это, неправда? Неправда. Лена ревновала. Это правда. Так и я. Она красивая. Я. У меня бизнес. Деньги. А за что он вас так не любит? Набивался в партнеры. Бандит. А меня обвиняют в заказе. Ну, давайте откровенно. Если бы я заказал, я вообще здесь сидел, потребовал бы консула, улетел бы в Калифорнию. Логично? Логично, логично. Я пойду? Идите. Дежурный в основном проводит. Ну, что вы думаете? Да не он это. Я захотел бы грохнуть, нашел бы место. Но не с себя же. На даче. Кстати, это... Элли, бывшая невеста, когда приезжает? Сказали, послезавтра утром Уточни рейс О, Николай Иванович, я вам звоню-звоню А, ты ехал в буфете был а что звонила-то? Тут вот какое кино получается Я проверила списки пассажиров Связалась с пограничниками из аэропорта Похоже, она не вылетала И на обратном рейсе а в списках ее тоже нет. Ну, на автобусе? Вряд ли. Родители сказали самолетом. А главное сообщение на Пейджер доходит. Понимаете? Не совсем. Ну, значит, что она не за границей, а в Украине. Mm. Возможно, в Киеве. Нужно менять тактику. Устроить засаду возле дома. Ну, занимайтесь. Возьми ребят и действуй. Я скоро. Жене, плохо. Давление поднялось. Если что, звони мне на домашний телефон. Доброе утро! Элеонор Васильевна Кравченко. Да. А вы кто? Прокуратура Алстепанна Алдонина. Пройдемся с нами. По какому вопросу? Убитая Елена Апраксина. Апраксина? Трощанская Лена? О боже. Как? Вот мы выясняем, как. Можно я хоть вещи занесу. А вы были в отъезде? Да, только самолета. Да, не самолеты вы. На сумке багажной бирки нет, да и в списке мы проверили. Советую не врать. У вас есть ключи от дачи Виталия Апраксина. Ключи? Да мы два года с ним как не виделись. Вещи сами покажете. Смотрите. В прокуратуре и посмотрим. Пройдемте в машину. Я не понимаю, что вы хотите найти в моих вещах. Ну вот, штампа нет Где вы были? А что, я не могу быть там, где хочу? Можете, гражданка Только вы соврали, что были в Польше А зачем? Короче, где вы были 1 февраля 15.00? Я встречаюсь с мужчиной Он женат Мы были вместе в Карпатах. А что за мужчина? Он может подтвердить? Я в мужиках не уверена. Звоните. Mm -hmm. А фамилия его? Тот самый? Тот самый, тот самый. Я вообще не понимаю, почему вы меня подозреваете. Ну, Во-первых, из-за Лена расстроилась ваша свадьба. А во-вторых, у вас есть ключ от дачи, где произошло убийство. Простите, вы на вид человек умный. Вы поройтесь у себя дома, такое количество ключей найдете. Я и думать про них забыла. А на Виталичку были другие претендентки. Я недели две назад видела его в компании одной молодой особы. Ну вот, говорили, что давно не виделись. Так он меня не видел. Только я его. В ресторане подругу ждала. Шампанского. Юленька, ну что ты такая? Ну, ну почему мы все время прячемся? Девчонки мне вообще не верят, что у меня парень есть. В институте все обманщицы считают. А ты им подарки показываешь? Если парня нет, откуда такие подарки? Ты меня содержанкой считаешь? И сколько у тебя таких? Юленька, не выдумай. Спасибо. Девушка шампанского. Описать девушку сможете? Конечно, я же фотограф. Как хоть Лена убили? Придет время, все узнаете. Как хотите. Я ведь помочь могу. Лена с такими людьми общалась. С какими? С такими, которых, если в тюрьму посадить, они даже не спросят за что. Например. Например, Ярик. Фамилию не знаю, кличка Валюта. Ну, вы сходите на Лукьяновский рынок, задать этот вопрос любому меняли. Ну, пророк занятия догадался. Какая связь с Леной? Он работал охранником в модельном агентстве. Лена модель. За ней такие мужики ухаживали. А Ярик, влюбленная никто, подался в бандиты. При деньгах стал. Лена, девочка не глупая, ответила взаимностью. А тут я американца притащила. Как она могла мимо пройти? Ну, я бы поговорил с этим Яриком Валютой. Ой, Боже мой, Артем, вы что же думаете? Следователь об этом не подумал. Да, но я не вижу ни протокола допроса, ни вообще упоминания о том, что следователь с ним встречался. Ну, вы же сами говорили, лихие девяностые. Сегодня человек есть, завтра его нет. Ярик Валюта погиб еще за неделю до смерти Елены. Бандитская разборка? У Атлантов ведь как было? Пока в них сохранялась божественная природа, они пренебрегали богатством, ставя превыше его добродетель. Ну, а когда человеческое в них победило, они погрязли в роскоши, в богатстве и в гордыне. Так, значит, возвращаемся на исходную точку. Если это не муж и не бывшая невеста, тогда, возможно, это кто-то, с кем изменял жене Виталий. Да. Дело. Еще одно убийство. Как вам это? Алексей Михайлович, у вас открыто. Мы из прокуратуры. Алексей. Мертв. Ну, вызывай, ребят. Добрый день. Угу. Вот прислали молодого специалиста. Влад. Влад это Владимир или Владислав? Владислав. Ну это длинно. Угу. Ну, Славик, вот тебе труп. Первый рябчик, на который ты выезжаешь. Третий. Угу. Здесь след босой ноги. Размер 36-37. Узенец с левой ноги не отпечатался. Что-то жирное. Может быть, что-то из еды упало. На что у вас молодой человек? Судя по состоянию зрачков и цвета слизистой, умер от эмболии. На руке имеется след от внутривенного укола. Не очень аккуратный. Скончался примерно 6-8 часов назад. Старик, кажется, вкололи? Влад. Не скажу только после вскрытия. Да, здоровый отдал себя уколоть. Что же вы молчите? Влад от него же несет алкоголем. Возможно, он поэтому не смог сопротивляться. А посмотри, это же ангора. Синяя. Да, похоже на ту, которая была на лестнице. Светлана Петровна, приобщите этот шарфик к делу. Алла ничего тебе не напоминает Угу. Такой же был у Апраксина Это же Барбари Денег стоит Точно, редкая вещь Значит, Аллочка, давай езжай к Виталию Есть о чем поговорить угу. Да тут отпечатков полно Светлана Петровна, снимите здесь все Ну а вы со скрытием не затягивайте Завтра в 9 утра доложите М -м, Могу не успеть Славик Учитесь работать быстро Я Влад Снова вы? Что случилось? Убит ваш Шурин Алексей? А вы не подскажете, где ваш шар в барбаре, такую клеточку? В коридоре, наверное А покажете, принесете? Вы знаете, в офисе или в машине забыл. Дома нету. А может, у Алексея дома? Что за бред? Я у него никогда в гостях не был. Может, это не ваш, но тогда придется найти ваш. Marriage contract. Марияж, есть такое слово. В преферансе и в покере, когда дама и король в одних руках. Это брачный контракт? После смерти Лены этот документ уже не имеет. Что вы делаете? Дайте сюда. Вы уничтожаете то, что может быть вещдоком. И делайте это осознанно. Собирайтесь. Закончим у нас в прокуратуре. А вот брачный контракт – это мотив. Да, да. И тем более, вы это учтите, составлен он по американским стандартам. А у них нет такого понятия совместно наше имущество, так что при толковом адвокате можно и на родовой капитал посягнуть. Да, у Виталия бизнес-недвижимость. Было на что претендовать. Но, с другой стороны, нужно доказать факт его измены. Брачный контракт в связи со смертью одной из сторон теряет всякое значение. Ну, тогда смерть жены выгодна мужу. Да. Но не всегда люди совершают то, что им выгодно. Тем более, если это убийство. Здравствуйте. Николай Иванович, изучила договор. Мотив у Апрактина был. Кругленькая сумма должна была достаться Елене после развода. Здесь прописан пункт об измене. Вот здесь. А зачем он вообще согласился на этот пункт? Сейчас у него его знаем. Он здесь. С консулом? Сам. А.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 Под подозрение попадает муж Апраксины и Виталий, поскольку его шарф обнаружили в квартире убитого. Также сыщики установили, Апраксины перед свадьбой заключили брачный контракт, по которому при измене одной из сторон большая часть имущества достается обманутому супругу. Дежурный, давай приведи сюда Апраксина. Здравствуйте. А, Виталий, прошу, присаживайтесь. Вот вы, Виталий, разумный человек. Вот как бы вы рассуждали на моем месте? Факт. Брачный договор, по которому за измену вы вылетаете в крупную копеечку. И вот вы попадаете Елена мертва. А с чего вы взяли, что я Лене изменил? Оперативники. Вот с этим идут в пединститут. Я думаю, в течение двух часов они находят девушку. Зачем нам этот спектакль? Вы не вчитались. В договоре написано: если я стану инициатором развода, извини в жене. Это все детали. Ее смерть это решение вашей проблемы. Да, не было проблем. Ну, подумаешь, увлекся девочкой: семье это не угрожало. Я ей пытался это объяснить, а она? Понимаете. Ей прислали видео. О, Виталик. Будем ужинать или киношку дашь мне досмотреть? Лена. Представляешь, бандероль. Уже стали кассеты почтой присылать. Леночка, я все объясню. Не надо. Мне адвокат сказал, что с этой кассетой. Причем тут адвокат? Я не хочу, чтобы из-за какой-то ерунды... Да это ты ерунда. Полнейшая. Я ухожу. Лен. Жить буду на даче. Да не суетись ты. Это копия. Знаю тебя как облупленного. Лена, прости меня. А ты пока все хорошенько посчитай. И часть мою отдай. И не поскупись. Понял? С тех пор я ее больше не видел. Думал, немножко все уляжется. Приеду, она остынет. Убить... У меня в мыслях такого не было Хорошо, а вот это кто? Юлия Сулима. Третий курс пединститута Это она записала видео Вы с ней общались в последние дни? Хотел, нигде не нашел В общежитии сказали, уехала Здравствуйте, Славик Я Влад, приветствую Я тут почти закончил, бумаги дописываю Есть что-то новенькое? Да-да в организме высокое содержание алкоголя и снотворного феназепама. Вот почему он не почувствовал внутривенный укол. А что, вкололи-то? Воздух. Скончался от эмболии. Сердце разорвалось. Ужас какой. Да, и еще кое-что. Перед смертью у него был половой акт. Ладно, спасибо. Скоры синего цвета в квартире, такие же, как на пристурной лестнице. След ноги басой, 36-го размера. Женщина. Ну, давай рассуждать логически. Что делает убийца, чтобы его не заподозрили? Старается быть на виду. А эта студентка вообще исчезла. Молодая. Испугалась, сбежала. А зачем брата Елены убивать? Ты проверила их связь? Как они вообще могли пересекаться? не проверяла. Ты вот проверь. А, хотя какие там связи? Я чувствую, как бы у нас третий труп не появился. Здрасте. А я в 101 там, где Юля Сулейма. А, так нет ее. В Деканате уже документы готовят. Отчислять будут. А где она? Я не знаю. Я из прокуратуры я действительно не знаю. Юлька мне свой чемодан закинула с вещами. Там бельишко, шмотки, кассеты. Какие кассеты? Показывай. Пойдемте. Ну тут похоже тоже ничего нет. С собой забрала? Нелогично. Логично, нелогично. Давай, крути дальше кино. Ну-ка, подожди, подожди. Ну, там что-то мелькнуло. Назад-то вот крутани. Уп. Вот, смотри, красная кнопка, чтобы включить. Нави mm -hmm. так, чтобы лица была хорошо, вот повыше. Поняла? Да, ну, вроде поняла. Да, поворот. А скажи, она уже Лена? снимает. Да снимает, снимает. Кассета на 120 минут. Отключай сама. А ну, попробуй. А теперь все логично. Жена подстроила сцену с любовницей, чтобы воспользоваться брачным контрактом. Логично было бы, если бы она этой схемой воспользовалась. Так ее убили. Елю надо искать. Есть адрес родителей в Белой церкви. Завтра поеду. Молодец. Здравствуйте, гражданка. Вы не подскажете, семья Сулейма здесь проживает? Ну, я Людмила Сулейма. А кто вы? Что вам надо? Я из Киева, из прокуратуры. Мне нужна ваша дочь. Так а что вы сюда приехали? Юля в Киеве учится, там в общежитии живет. А что случилось? Да нет ее в Киеве. Деканат на отчисление подал, в сессию не сдала. Академическая задолженность. Занятия начались, а у нее прогулы. Андрей малолетний, а? А вы, случайно, не знаете, где она может быть? Да есть это одно местечко, у Мишки. Ну, садитесь, поехали. Сучка. Женщина, вы куда? Дай пройти за блядь! Юлька! Мамка. Юлька, падла, выходи! Мамка, черт! Ух, я тебе сейчас устрою! Ты что, люди, я сейчас все объясню? Руки убрать! Так, гражданка, кавалер, на выход! На лысо, побрей! На выход! Прокуратура, размер ноги какой? 39 угу. Ладно, рассказывай что, что? Что рассказывать? Про Праксина, про жену, про видеозапись Видишь, я все знаю, так что не ври Жена. Ко мне приходила его жена, попросила, чтобы я с ним замутила. Сняла это все на видео и отправила ей, и все. Сбежала почему? Мне заплатили. Кто? Приходила женщина, лет 35, длинноволосая, блондинка такая, с красивой фигурой. Она? Да, да, это она. А она мне заплатила 1000 долларов, чтобы я уехала на месяц. И она все знала про видеозапись. Когда приходила? Ч числа 15, 15 января. Может кто подтвердить? Миша, Миша, я же все ему сразу говорю. Миша. Мы это проверим. Одевайтесь. Татьяна Ивановна Акимова, 35 лет, бизнес-партнер Виталия. Зачем она заплатила любовнице, откуда узнала про кассету? Что вы думаете по этому поводу? Ну, она была частью Олиби Виталия. Может, они не просто бизнес-партнеры. Похоже на какой-то дружеский жест. Или свою игру. Татьяна хорошая игрок. В те годы вести бизнес непростое дело, тем более женщине находчивость, умение предвидеть, держать удар. Ну, и откуда она знала о, о кассете, о любовнице? Возможно, Виталия рассказывала. Доброе утро. Доброе. Ой, как хорошо, что вы пришли. Вы у нас фотографии брали? Верните. Мы хотим стенд в офисе оформить. Оформите обязательно. Какая у вас красивая повязка. Купили или вязали? Танечка связала. Из остатка. Представляете, говорят, деловая женщина ничем, кроме бизнеса. А Таня и шьет, и вяжет, а готовит как. Вы сказали из остатка. Э, ну да. Себе свитер связала, а мне вот. Опять вы? Здрасте. Опять мы. А где ваш ангоровый свитер? Модная вещь, почему не носите? Какой свитер? О чем вы? Затяжки на нем. Да и вообще следы хорошо оставляют. Свитер вы выкинули. Только не говорите, что такого у вас нет. Постирала на высокой температуре. Он сел, вот и... Евгения Алексеевна, придется повязочку вашу изъять. Да, пожалуйста, не понимаю. А вот Татьяна Ивановна, кажется, все хорошо понимает, правда? Я хочу пригласить вас в мой кабинет. Я сама! Ай! А так. Успокоилась? На выход! До свидания. В качестве кого приглашен господин Апраксин? Пока в качестве свидетеля, но его статус может поменяться. Все будет зависеть от честных ответов. Хорошо. Господин Апраксин, вступали ли вы в преступный сговор с гражданкой Акимовой Татьяной, которая подозревается нами в двух убийствах? Я не знал о готовящихся убийствах и по их поводу Взговор сговор ни с кем не вступал Надо ли понимать ваши слова так, чтобы вы могли бы вступить в сговор по другому поводу? Если вы мне скажете по какому другому поводу, я вам отвечу вы дает показания, а вы согласились сотрудничать со следствием Но вы забыли свой шарф в квартире убитого Алексея Тарасчанского, брата вашей жены А утверждали, будто у него ни разу не были Шарф подбросили я там действительно никогда не был. Есть ли у вас предположение, кто кому, подпросить зачем? Есть. Когда Лена стала требовать развод, я понял, что деньги нужно вывести в офшор. Ну, чтобы оставить в бизнесе. А что осталось бы Лене? Дача и квартира в Киеве. А также дом в Шерман Окс. Конечно, основной капитал ей бы не достался. Деньги остались в бизнесе. Но не на мне. Она Татьяне. Думаю, мой шарф она и подбросила. Да плевать мне на его показания. Обувь снимай. Зачем? Не буду. Что такое принудительное следственное действие, вы понимаете? Левый. Алла, безинец на левой ноге не отпечатался, потому что его нет. В квартире убитого Алексея Татьяна была. На даче Апраксинг тоже. Я могу идти? Спасибо. Ну что, со следствием сотрудничать будете? Буду. Ну тогда первый вопрос. Как же это у вас такую деловую женщину на такие подвиги потянул. Соблазнительно. Кругом же дураки одни. Этот дурак американский от красивой жены к какой-то шалаве в постель полез. Да еще и мне про видео рассказал. Вы решили грех не воспользоваться? Решила. Студентку вычислить. Расплюнуть. Отправила ее. Деньги он мне перевел. Оставалось действовать, пока этот дурак с Ленкой не начнет делиться. А чего же вы его не убили? Убить гражданина Америки? Я же не дура. Я же понимала, какое следствие тогда начнется. Вот и решила, пусть лучше его обвинят. Как узнала время возвращения Лены на дачу? Расписание в модельном агентстве на стене висит. Проследила, она на автобус и туда. Автобус зимой редко ходит, поэтому без вариантов. Приметила лестницу у соседа, приставила крышу, сама зашла. Вылезла через крышу. Газ же тяжелый. Понятно. А брат ее, Алексей, чем тебе помешал? Нужно было вас как-то на Виталика навести, а то вы как-то быстро от него отстали. Вот я шарфики подбросила. Разрешите вас на танец пригласить? Опа, Лёха, ну, полеха, подфартила. Откуда ты такая нарисовалась? <звук> Какие планы на вечер? Да, никаких, в принципе. Да не стесняюсь. Может, продолжим у меня. Ну, поехали. Одну секунду. Я ему снотворное подсыпала. Ну, бугай сильный оказался. Да-то ничего не... Как зовут? Я запомнил. А тебя, оно ну, и не надо. Когда вырубился, вколола в вену в воздух. Это же в вену попасть надо было. Мог бы очнуться. Я медучилище заканчивала. Работала с утра до ночи дежурной нянечкой с санитаркой в морге. В морге, кстати, палец проколола и инфекцию занесла. Пришлось ампутировать. Пострадала ты, бедняжка, от своего трудолюбия. А от твоей любви к деньгам все вокруг. Давай без нового Какая процедура? Что дальше? На этот раз ваш намек на шестипалых Атлантах. Угу. Уж слишком далек от истории. А вот и нет. Нет. На нужный разговор я вас привела довольно быстро. Вы очень скоро заговорили о четырех палых Это да. Так. Ах. 15 лет за двойное убийство. Слушайте, мне кажется, Татьяна даже не поняла, в какой момент все пошло не так. Ну да. И как сказано в этой книжке, до нас дошли только отголоски истории. Об остальном мы можем лишь догадываться.